Глава двадцать вторая. К разочарованию Хелен всю первую неделю пребывания в Лондоне у нее почти не было возможности видеться с Ризом. У него накопилось много работы в универмаге. В бизнесе возникли проблемы, которые требовали его внимания. Когда однажды днём Рис всё-таки выкроил время для визита в Рейвенелл Хаус, его общение с Хелен ограничилось светской беседой в присутствии графини и сестёр, сидевших неподалёку. Правила леди Бервик были чёткими, непреклонными. Визиты должны происходить в определённые приёмные часы и длиться не дольше 15 минут. Поэтому, когда графиня многозначительно взглянула на часы, Рис и Хелен переглянулись, и у него дёрнулись уголки губ. «Благодарим вас за визит, мистер Уинтерборн», — сказала леди Бервик, когда Рис встал и тоже поднялась на ноги. «Вы можете поужинать с нами послезавтра вечером, если у вас нет других планов». Рис нахмурился. «В пятницу?» — Я бы с удовольствием принял ваше приглашение, миледи, но я уже обещал поужинать с премьер-министром. — а С мистером Дизраэли? — уточнила Хелен, и у нее едва глаза не полезли на лоб от изумления. — Он что, ваш друг? — Знакомый. «Мистер Ди Израэли хочет, чтобы я поддержал законопроект о реформе трудового законодательства, который обеспечивал бы работникам право объявлять забастовку». «Я не знала, что у нас официально запрещены забастовки», — сказала Хелен. Рис улыбнулся. «Только горстка представителей профессиональных сообществ, плотники, каменщики, сталелитейщики, по закону имеют такое право но члены многих других профсоюзов в результате забастовки могут оказаться в тюрьме. «Ты хочешь, чтобы у них было законное право бастовать?» — удивилась Хелен. «Ты же владелец бизнеса». «Я считаю, что рабочий класс должен пользоваться теми же правами, что и все остальные члены общества», — ответила Рис. «Заниматься подобными вопросами — не женское дело». — заявила леди Бервик, которой не нравилась тема разговора. «Я постараюсь найти взаимоприемлемую дату для ужина, мистер Уинтерборн». «Я провожу гостя, мэм», — предложила Хелен, пытаясь справиться с разочарованием из-за того, что не удалось ни минуты побыть с женихом наедине. Леди Бервик решительно покачала головой. «Моя дорогая». «Неприлично провожать джентльмена до входной двери». Хелен бросила на сестер умоляющий взгляд. Пандора тут же опрокинула стул, толкнув ногой, и воскликнула. «Черт возьми! Не понимаю, как это вышло!» Графиня резко повернулась к ней. «Пандора? Что за выражение? Что еще я могла сказать в подобной ситуации?» Последовало короткое молчание. Леди Бервик некоторое время обдумывала вопрос подопечной. «Ты могла бы сказать «Увы, я прокинула стул». «Увы?» — с явным отвращением повторила Пандора. «Это слишком вялое слово». «А что оно вообще означает?» — поинтересовалась Кассандра. Пока близняшки заговаривали зубы и леди Бервик, Хелен выскользнула в коридор вслед за Ризом. Не говоря ни слова, он обнял ее, пожирая жадным взглядом, и крепко прижал к себе, обжигая щеку дыхание. «Хелен!» — донесся из гостиной голос графини. Рис мгновенно отпустил невесту, и от избытка эмоций, стараясь унять дрожь в коленях, та едва не упала. «Тебе лучше уйти!» — прошептала Хелен и добавила, пытаясь пошутить. увы Рис усмехнулся, подошел к полукруглому пристенному столику в просторной прихожей, на которой лежали его шляпы и перчатки, и сказал, «Вряд ли я смогу приезжать к вам в приемные часы, дорогая. Все пятнадцать минут, пока длится визит, я безмерно страдал, как голодный у витрины пекарни с аппетитными ватрушками. Когда я снова увижу тебя?» Рис поправил шляпу и натянул перчатки. «Я сделаю так, чтобы графиня привезла тебя в магазин в понедельник вечером». «А у нас будет возможность остаться наедине?» с надеждой спросила Хелен, провожая его до двери. Рис остановился и погладил по её щеке указательным пальцем. Хелен вздрогнула от прикосновения мягкой чёрной кожи его перчатки. Рис нежно взял ее за подбородок и посмотрел на сочные губы. «А ты как думаешь? Магазин — моя территория». На следующий день в гостиную городского особняка Рейвенелов нагрянули гости. Это были светские дамы, которых графиня пригласила составить ей компанию во время специального визита. Матроны посещали все важные мероприятия светского сезона и приглядывали за порядком на светских львицах лежала ответственность за воспитание следующего поколения жен и матерей и судьбы юных леди достигших брачного возраста зависели от их благосклонности говорите как можно меньше предупредила леди бервик подопечных накануне визита помните что молчание золота «А в твоем случае — платина!» — последние слова предназначались Пандоре. Сестры Рейвенелл сидели в углу гостиной, тихие, широко раскрытыми то ли от испуга, то ли от удивления глазами, пока Матроны болтали и пили чай. Обсуждая погоду за столом, дамы пришли к единодушному мнению, что нынче необычайно холодно, и весна в этом году будет, безусловно, поздней. Хелен с интересом слушала их разговор о портнихе из универмага интерборна который завела леди Бервик. Матроны сошлись во мнении, что миссис Элленби, так звали портниху, шьет одежду исключительного качества. Недавно она удостоилась чести стать официальной придворной модисткой, и теперь к ней можно было попасть только по специальной рекомендации и записавшись в очередь. «Но я думаю, что леди Хелен может претендовать на заказ вне очереди», — с улыбкой заметила одна из Матрон. Хелен скромно потупила взор. «Да, но она не станет пользоваться такой возможностью», — быстро вмешалась леди Бервик. «Мистер Уинтерборн — человек принципиальный, поэтому не будет нарушать правил». «Вы с ним знакомы?» — спросила одна из дам. Стулья заскрипели в унисон, когда гости подались вперёд, чтобы не упустить ни слова графини. Он сопровождал нас в Лондон. Возбуждённый шёпот пронёсся по комнате. Леди Бервик бросила на Хелен многозначительный взгляд, и та мгновенно поняла намёк. "А если ваша светлость не возражает, мы с сёстрами удалимся. У нас сейчас урок истории". «Очень хорошо, дорогая. Займитесь делом. Сейчас без образования никуда», — назидательно проговорила графиня. Девушки присели в реверансе перед гостями и вышли из комнаты. А как только ступили за порог, на леди Бервик обрушился шквал вопросов о мистере Уинтерборне. «Пойдемте наверх». Предложила Хелен, заметив, что близняшки навострили уши, пытаясь подслушать разговоры в гостиной. «Подслушивать нехорошо. Можно услышать нелестные отзывы о себе». «Ты права», — согласилась Пандора, — «но ведь можно услышать и массу интересного о других». «Тише», — прошептала Кассандра, напрягая слух. «У него приятные черты лица, хотя вовсе и не аристократические», — доносился из-за двери голос леди Бервик. Она помолчала, а потом продолжила, слегка понизив голос. «Мне нравятся его густые, чёрные, как смоль, волосы и крепкое телосложение». «А как у него с темпераментом?» «Мистер Уинтерборн резв, как берберский жеребец». — ответила леди Бервик. — Судя по всему, без потомства он не останется. Эти слова вызвали взрыв комментариев и вопросов. — Интересно. Они о благотворительности говорят только в присутствии юных леди и делают вид, что обсуждают подобные вопросы? — прошептала Кассандра. Хелен потянула сестер за собой. Счастливо пережив визит Матрон и сумев не опростоволоситься перед ними, сёстры Рейвенелл на следующий день были освобождены от скучной повинности принимать посетителей. Пандора уговорила Кассандру помочь ей с изготовлением карт для настольной игры. Хелен села с книгой в гостиной наверху, но буквы расплывались перед её глазами, а мысли уносились далеко и кружились в медленной карусели. Почувствовав озноб, несмотря на то, что в комнате было тепло, она отложила книгу в сторону и обхватила плечи руками. «Миледи!» — обратился к ней, появившийся на пороге лакей Питер. «Леди Бервик желает видеть вас. Пожалуйте в гостиную на первом этаже». Выпрямившись в кресле, Хелен бросила на него испытующий взгляд. «Графиня сказала, зачем я ей понадобилась. «Там вроде бы посетитель». Стревожившись, Хелен встала. «А как же, сестры, мне взять их с собой?» «Нет, миледи, графиня хочет видеть только вас». «Хорошо, передайте, что я буду через минуту». Пригладив волосы и расправив юбки, Хелен спустилась по лестнице и направилась в гостиную. Леди Бервик ждала ее на пороге, что было удивительно. И, нахмурившись, Хелен спросила, «В чем дело, мэм?» Графиня стояла спиной гостю, находившемуся в комнате. Ее осанка, как всегда, была безупречной, но что-то в ней напоминало Хелен Скворца, которого она когда-то видела на ярмарке. Тот сидел на руке бродячего продавца птиц со связанными бечевкой крыльями и дикой жаждой свободы, полыхавшей в глазах. — Неожиданно к нам нагрянул наследник моего мужа, чтобы встретиться с тобой, — тихо произнесла леди Бервик. — Хочет поговорить с тобой, только выпрями спину ни о чем не подозревавшая Хелен, вошла вслед за графиней в гостиную, и та представила ей гостя. «Леди Хелен — это мой племянник, мистер Венс».